В аудиокниге упоминаются социальные сети Instagram и Facebook, продукты компании Meta Platforms Incorporated, деятельность которой, в том числе по реализации указанных соцсетей на территории Российской Федерации, запрещена как экстремистская. Невероятное преступление Худи Розена Исаак Блум «Моим родителям».